Письмо 25. -е. Леониду Дмитриевичу Вяземскому. 1901 год. Марта-середина. Москва. Уважаемый князь Леонид Дмитриевич, мужественная, благородная и человеколюбивая деятельность ваша 4 марта перед Казанским собором известна всей России. Примечание первое. Мы надеемся, что вы так же, как и мы, относите выговор, полученный вами от государя за эту деятельность, только грубости и жестокости тех людей, которые обманывают его. Вы сделали доброе дело, и русское общество всегда останется вам благодарным за него. Вы предпочли отдаться чувству негодования против грубого насилия и требованиям человеколюбия, а не условным требованиям приличия и вашего положения, и поступок ваш вызывает всеобщее уважение и благодарность, которые мы выражаем вам этим письмом. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Член Государственного Совета, генерал лейтенант Вяземский, заявил протест против полицейской расправы 4 марта на площади у Казанского собора в Петербурге над участниками демонстрации протеста против репрессий, примененных к студентам Киевского университета. 183 студента, участвовавших в волнениях, были отданы в солдаты. Второе. Вяземский получил высочайший выговор и был выслан из Петербурга. Третье. Это письмо было затем подписано несколькими десятками лиц в Москве и Петербурге и отправлено Вяземскому. Конец примечаний. Страница 486 -я.